Глава восьмая. Окрестности Берлина покидали спешно. И снова тайно. Небольшие отряды наиболее подготовленных бойцов остались в качестве этакой демонстрации. Мы здесь. бу -у -у. Насколько это поможет, Померанский не знал. Но была надежда, что десяток-другой тысяч дополнительных войск стянутся к прусской столице, гоняясь за призраками. А значит, в войске у Фридриха будет чуть меньше солдат. Отряды прикрытия были, по сути, смертниками. И все до единого добровольцами. Причины у людей были разные – месть, прусакам, обещанное денежное вознаграждение, адреналиновая зависимость. Ну, как бы то ни было, набралось почти полторы сотни человек из разных подразделений, призванных демонстрировать венецкое присутствие в данном районе. Основная же часть войска спешила на встречу с Фридрихом, уже подходившим к новым, расширенным границам Померании. Но если славяне делали по 50 верст в день, и это старая сети незаметна для местных жителей, то прусское войско ползло неторопливо. Ну а что? В Европе даже 20 верст в день считалось неплохим переходом. И пусть прусские солдаты были классом повыше, раньше. Сейчас, после эпидемии до серии ожесточенных битв, большую половину войска составляли новобранцы. Плюс громадный обоз, поскольку прусских снабженцев Рюгин воспринимал как некие аналоги Деда Мороза с кучей подарков. Встречу Фридриху приготовили самую теплую. Сорок тысяч кадровых войск и столько же ополченцев приготовили по маршруту приятные сюрпризы. Ничего сверхъестественного, просто многочисленные рубежи обороны, задерживающие его войска на час-другой. Не сказать, чтобы система работала очень хорошо. Фридрих дураком не был, и авангард обычно успевал взломать оборону до прихода основных сил. Вот только для авангарда приходилось выделять не менее 10 тысяч человек, иначе померанские войска переходили в лихую контратаку да и вообще какую-то разведку вести прусакам просто не давали. но ну, не считать же движение многотысячных корпусов чуть впереди и по сторонам основных сил. венеды воспринимали их исключительно как подвижные мишени, не имеющие достаточно сил на полноценные бои. славян сильно выручало то, что прусская конница так и не восстановилась после серии поражений и заметно уступала померанской не по численности. тут все было в порядке, а вот с качеством. В итоге, когда прусаки подползли к Штаргарду, безвозвратных потерь у них было около 10 тысяч, убитых и покалеченных. Вдвое больше было раненых, которые вряд ли смогут принимать участие в боях. Потери же померанские были намного скромнее, просто потому, что играли они либо от обороны, находясь на защищенных позициях, либо из засад, по принципу «выстрелил», «удрал». Ну и, конечно же, лихие кавалерийские налеты – еще больше обескроившие прусскую кавалерию. Но чуть более двух тысяч безвозвратных потерь все же было. Правда, добрая половина потерь была у ополченцев, которые как раз использовали тактику засад. Подводил их азарт и желание выстрелить еще раз, а потом еще. С ранеными ситуация была еще лучше. Стреляли все-таки в большинстве своем из-за укрытий, до наличия медикусов в каждой роте. Так что, как ни странно звучит, было их меньше, чем убитых. Но все едино. Даже сейчас прусские войска могли выставить более 120 тысяч здоровых солдат. Для чего пришлось не только выгребать буквально всех маломальски пригодных, но и в буквальном смысле покупать войска у окрестных правителей. Та же Саксония не горела желанием отдавать своих солдат. Но сперва надавил Фридрих, а затем и прекрасная Франция. И вот 10 тысяч саксонцев марширует в прусских рядах. Особняком шли французы. 30 тысячное войско под командованием достаточно талантливого, но очень уж авантюрного Дюмрие двигалось примерно в десяти-двадцати верстах позади Фридриха. Таким образом, они были в относительной безопасности от налетов скифов и крупных засад. Хотя пощипывали их, да, основной частью войска командовал Николич. Сам же Померанский взял себе часть конницы и наиболее подвижные пехотные соединения, стягивающиеся по возможности незаметно позади вражеских армий. Непосредственно конницей командовал Богуслав. Пехотные же части самого Владимира участия в боях не принимали. Но пока, пока в Вену шли донесения с просьбой о помощи. Мы же союзники. Австрийцы отписывались вяло в привычном ключе. Герцог прекрасно знал, что помощи не будет, но требовалось, чтобы Фердинанд Австрийский признал наконец подписание сепаратного, выгодного для Австрии мира с Пруссией. Это не только развязывало руки венецким дипломатам и военным, но и давало, могло дать, колоссальное моральное преимущество. Венские дипломаты юлили, но Андрей Трауп был дипломатом от Бога, умным, жестким, умеющим втереться в доверие и выбрать нужный момент. Как уж он сумел, но во время приема сам Фердинанд публично признал подписание сепаратного мира с Фридрихом. Европейские газеты запестряли статьями с самыми громкими заголовками. Просили прокомментировать ситуацию и трауба. «Мене текил Примечание. «Мене текил буквальный перевод «исчислил, взвешен, разделено». Библейский же, с полным толкованием знаменитой фразы, звучит как «Мене, исчислил Бог, царство твое, и положил конец ему». Текел, ты взвешен и найден очень легким». «Фарес» — разделено царство твое и отдано медянам и персам. И забурлило. Ответ был очень мистический, допускавший немало интересных толкований. Померанская же дипломатическая миссия свернула свою работу и покинула страну. И вот место для боя выбрано. Выбрано не прусаками, но старый Фриц понимает, его армия пусть и больше в разы, но менее маневрена, и армия Померании все равно сумеет выбрать достаточно удобное место и подготовить его к битве. В принципе, место не самое плохое для прусаков. А что касается подготовки, так и они не собираются идти немедленно в штыковую. Немецкие солдаты начинают немедленно строить укрепления. В круговую, как и положено, со столько коварным противником. Все говорит о том, что битва продлится не один день. Венеды давно уже зарылись в землю, соорудив настоящую крепость. Бои предстоят почти исключительно от обороны. Ну а как иначе? Когда половина твоих войск – ополчения, нужно выбирать иную тактику. Это в засаде или сидя за укреплениями, те могут соперничать с кадровыми частями. А вот в штыковую, пусть ополченцы помирание владеют фланкированием лучше прусских солдат, но вот привычки действовать в составе полков или хотя бы батальонов у них просто нет. Так что если враги прорвутся и закипят индивидуальные схватки, ополченцы будут на высоте, а вот в строю их просто размажут. Господи, неужели удалось? шептал герцог, глядя в подзорную трубу на французское войско. Как и полагается спонсорам мероприятия, в битву они не спешили, отставая на полтора десятка верст. И дело тут не в храбрости. Просто зачем самим принимать первый удар, если есть прусаки? И лагерем строить не придется, немцы построят. Кто знает, такие мысли бродили в головах французских офицеров, или у них были другие соображения. Однако факт оставался фактом. Франки шли отдельно. «Растянувшись походной колонной, а чего особо бояться-то? Дикие венеды на французов почти не нападали. Боялись спугнуть. Тем более, что за спиной громадной прусской армии и в самом деле можно было расслабиться. Выкатывайте!» Внешне расслабленно скомандовал Померанский и стоящий рядом Святослав, выполняющий роль его адъютанта, восхищенно посмотрел на отца. Тем временем артиллеристы и помощники споро выкатывали на позиции пушки. Не те грозные орудия с пудовыми ядрами, а маленькие пушчонки собранные по всей Померании. Главным критерием была возможность переносить их едва ли не на руках. Маленькие брали даже исторические реликвии. В конце концов требовалось от них только одно — сделать несколько залпов прямой наводкой. То ли солнце отразилось от металла, то ли еще что. Но французская колонна начала останавливаться, зазвучали сигналы тревоги. «Пали!» Все так же спокойно приказал Рюгин. «Бах! Бах! Бах!» Зазвучали выстрелы, и дорога меж редких деревьев окрасилась кровью. Пространство тут же заволокло дымом, но артиллеристы продолжали стрелять, а орудийная обслуга и временные помощники всячески помогали. Благо, каждое движение было отрепетировано до мелочей. Венецкие пехотинцы начали стрельбу почти одновременно с артиллеристами, и целились они в головы колонн — полковых, батальонных, ротных — То есть туда, где шли офицеры и большая часть сержантского состава. Не в самих офицеров, упаси Боже. В XVIII веке специально выцеливать благородных дворян не одобрялось. Но егерям было сказано, нужно разделить колонны так, чтобы те чувствовали себя обособленно. А что может лучше обособить, чем умирающие по обеим сторонам твоего подразделения? Невольно французские солдаты сбивались в куче, становясь замечательными мишенями. Не все, далеко не все но в основном. По привычке они ждали приказов командиров, теряя драгоценные секунды, а потом и минуты. Над полем боя поднялся дикий крик, заглушивший пушечные выстрелы. Из порохового дыма начали выбегать вражеские солдаты с ружьями наперевес, но совершенно деморализованные, практически все поодиночке. Их с легкостью отстреливали венецкие егеря и специально взятые отборные стрелки из ополченцев-охотников. Для страховки к каждому стрелку был представлен либо спешенный кавалерист с обнаженной саблей, либо мастер фланкирования, неспособный к столь точной стрельбе. Бешеная стрельба продолжалась более пяти минут, и не меньше десятка старых пушек разорвала, убив и покалечив орудийную прислугу. Наконец враги увидели возможность бежать, назад, наступая на трупы, и побежали. Кавалерия, правда, сделала несколько попыток прорваться сквозь померанский строй, но не слишком удачных. Они изначально были главными мишенями, так что удальцов осталось немного, да и те в большинстве своем были ранены. Так что и они двинулись назад, под пулями, ядрами и картечью. Французов осталось немного, чуть меньше десяти тысяч, когда они вырвались из огневого мешка. Немного подождав, Рюгин громко сказал «Недорубленный лес вырастает, по коням». Задача предстояла не самая приятная и благородная. «Догонять и рубить бегущих клинками. ленные ему не нужны». Но именно поэтому требовался личный пример. Поэтому с невозмутимым лицом герцог вскочил на коня и сказал бледному Святославу негромко, «Тебе-то как раз не обязательно. Нет, надо...» Дальше была кровавая работа. Кавалерия и пехота старательно уничтожала бегущих. Правда, не трогали тех, кто ложился. Французов уцелело около трех тысяч, и почти все они были ранены». Причем добрая половина тяжело. Сын спешился и стоял теперь, держась за стремя, его откровенно мутило. Даже для бойца, прошедшего ожесточеннейшие схватки на узи это было слишком. «Ты как?» «Нормальный отец», — вяло отозвался Святослав. «Отойду. Это так». Подойдя со свитой к немногочисленным пленным офицерам, Грифич внимательно оглядел их. «Совершенно недружелюбно» хотя воинский этикет XVIII века был достаточно куртуазным. «Французы лишние на этой войне», — громко и отчетливо сказал он на французском. «Посылку следующего отряда буду воспринимать как объявление войны, и Франция заполыхает». Может быть, слова сказаны зря, но в Европе привыкли к трескучим фразам и угрозам. Говорят и куда более. «Опасается ли он Францию?» «Да, но не слишком». Сейчас она плотно завязла в колониальных войнах и в ближайшие годы просто не сможет выделить серьезных сил. десят, сто тысяч, безусловно, но не более. Переварит. После работа по сбору трофеев и похоронам. Возможно. Да даже наверняка Фридрих уже знает о нападении на союзников. Впереди основного отряда рысил десяток улан, и они наверняка на подходе к прусакам. Вот только выдвинется ли старый фриц на помощь? Ой, вряд ли. Разделять войско на части Рюгин давно его отучил. Трофею вынесли слишком богаты. Как выяснилось, немалая часть французского обоза ехала с прусаками. Ну да ладно, одних только оружий. Похороны самое неприятное, но копать никто не собирается. Неподалеку расположен неглубокий, но узкий овраг, в котором протекает ручей. Солдат без лишних церемоний стаскивают туда на телегах. Заортачившимся было некоторым пленным. Это неправильно, хоронить их как скот. Кричавший был готов к смерти и вышел вперед. Пожилой офицер, призванный на действительную из резерва, устало объяснил ему. — Как скот, это оставить их здесь на солнце. Мы не будем копать могилы вашим товарищам на виду у вражеского лагеря. У вас на это не хватит сил, много раненых. А прусаки, если и помогут с похоронами, то сделают точно так же, только через пару дней. Крикун замолк, и больше французы не возмущались. И снова маленькая, подлая военная хитрость. Привычная, но не афишируемая в Европе. А враг с ручьем, в который стаскивали трупы, впадает в речку, из которой и пьют русские солдаты.